Глава вторая. Городу Ксильвер-Стренд-Бич раскинулся в бухточке, незащищённой от ветра стороне полуострова. Его главной достопримечательностью было поместье Уиннетов, занимавшее добрые 2 1/2 мили и окружённое высоким забором с множеством запрещающих знаков и табличек. Дом, выстроенный в испанском стиле, стоял на самой высокой точке полуострова, около 200 м над уровнем океана. Из его окон открывался прекрасный вид в любом направлении. Машина Мейсона сделала последний поворот по насыпанной гравием дорожке и остановилась. "Думаю, отмена страховки скорее всего, первый показатель её намерений", сказал Мейсон частному детективу Полу Дрейку. "Более того, Возможно, именно с этим каким-то образом связана её верховая прогулка в понедельник утром. Скептическое выражение лица Пола Дрейка ни на йоту не изменилось. "Есть с чего начинать, Перри? В воскресенье ночью прошёл дождь. Если найдёшь дорожку, по которой она каталась верхом, может, сумеешь проследить, куда она ездила? Ради всего святого, Перри, ты хочешь, чтобы я сел на лошадь?" Конечно. Скажи Конюху, что хочешь покататься верхом. Заодно поразпроси о прогулочных дорожках, невозмутимо продолжал адвокат. Слошади я ничего не увижу, попытался возразить Дрейк. Когда лошадь скачет, меня трясёт, а когда меня трясёт, у меня двоится в глазах. Отъедешь подальше, чтобы тебя не было видно из дома, слезешь и поведёшь лошадь на поводу, успокоил его Мейсон. А как же насчёт меня? Поинтересовалась Доластрит. Постарайся поближе познакомиться с сиделкой и осмотри дом изнутри. Дверь им открыл сам майор Уиннет. Оперативность, с которой он разместил их по комнатам и представил своей матери и сиделке Хелен Кастер, наглядно свидетельствовала, он заранее всё подготовил и объяснил Когда Дрейк красноречиво и с энтузиазмом выразив свою любовь к лошадям ушёл на конюшню, майор Уиннот изъявил желание показать Мейсону дом. Уже в коридоре он быстро проговорил приглушённым голосом: "Что именно вы хотели бы посмотреть?" "Весь дом", сказал Мейсон, обводя рукой вокруг, "но начать лучше с ваших апартаментов". Комнаты майора Уиннота располагались на южной стороне. Стеклянные двери выходили на обширный балкон, с которого открывался великолепный вид на океан. Это то самое гнездо, спросил Мейсон, указав на тыквообразный нарост засохшей грязи, выступавший из-под черепицы прямо под балконом. Оно. То самое ласточкино гнездо, подтвердил майор. Как видите, человек вылезающий по лестнице, лестница уже была здесь, перебил его Мейсон. Да. Мастер поправлял стеклянные панели. Вечером он оставил лестницу здесь, так как на следующее утро собирался закончить работу. Непростительная полоश्नность с его стороны, пробурчал адвокат. Нелепая случайность. В таком случае ваш грабитель самозабвенно верит в счастливый случай, едко заметил Мейсон. Он даже не потрудился захватить с собой собственную лестницу. Ой, здесь боюсь вы правы, согласился майор. Более того, этот был человек очень хорошо знакомый с домом, с уверенностью сказал Мейсон. Как насчёт вашей прислуги? Трудно сказать, пожал плечами хозяин дома, особенно в наше время. Но, думаю, с ними всё в порядке. Мама платит им хорошие деньги. Большинство из этих людей здесь уже давно. Хотя порой мама бывает очень строга, поэтому время от времени появляется новая прислуга. Вы фактически владеете всей землёй на полуострове, большей частью, но не всей. Давайте поднимемся в смотровую комнату, предложил майор. Оттуда вам всё хорошо будет видно. В целом нам принадлежит около 3/4 полуострова. Видите, там у самого его окончания есть полоса, где графство содержит общественный кемпинг. И до него можно добраться, не нарушая ваших владений, поинтересовался Мейсон. Да, можно. Наша граница проходит вдоль рощи. Там великолепные дубы, под которыми люди любят устраивать пикники. Но после них остаётся много мусора, поэтому мы пытаемся уговорить их перебазироваться на территорию кемпинга, где условия ничуть не хуже. Значит, любой, кто заявится сюда ночью, будет считаться правонарушителем, уточнил адвокат. Безусловно. Значит, чтобы пойти на такой риск, надо иметь вполне конкретную цель. И, соответственно, если, конечно, у преступника с головой всё в порядке, предусмотреть определённые способы достижения этой цели. Полагаю, именно так, кивнул хозяин. Отсюда следует, что либо ваш грабитель точно знал, что лестница стоит именно здесь, а не где больше, либо злоумышленник кто-то из вашей прислуги. Но откуда же ему знать, что лестница именно здесь? удивился майор. Если отсюда можно видеть кемпинг и место для пикников, то, наверное, оттуда тоже можно видеть ваш дом, пояснил Пэри Мейсон. Конечно. Наш дом виден за много миль. Значит, перед самым закатом кто-то, возможно, посмотрел в вашу сторону, заметил лестницу, прислонённую к стене и решил, что по ней можно забраться. Да, возможно. Однако, мистер Мейсон, мне пока не ясно, какая связь между кражей драгоценностей моей жены и её исчезновением. Может её и нет, закрыл тему адвокат. Они закончили экскурсию, поднявшись в комнату, которую майор Уинн назвал смотровой. Это было застеклённое со всех сторон помещение площадью около 6 квадратных метров. В центре на специальном штативе стоял мощный бинокль с восемнадцатикратным увеличением, который можно было поворачивать и закреплять в любом положении. В былые времена здесь процветало торговое судоходство, И мы любили разглядывать отсюда корабли, пояснил Майор Уиннет. Как видите, этот бинокль можно поворачивать в любом направлении. Вот сейчас я направлю его в сторону города и Стоп, стоп, стоп, резко прервал его Мейсон. Кажется, он направлен прямо на рощу. Если не возражаете, я хотел бы взглянуть. Ну, конечно, прошу вас. Мейсон торопливо прилип к мощным призмам. Правый окуляр показывал лишь мутную рябь, но через левый просматривалось затемнённое местечко под раскидистыми ветвями дубов. Дорога там проходила по возвышенности, затем она ныряла в небольшой каньон и снова появлялась, уже поворачивая к кемпингу на самом краю полуострова. Э, здесь нет центрального регулировочного винта. Начал было объяснять мой руиннет. Надо фокусировать каждый окуляр отдельно. Может Вижу, вижу, с досадой сказал Мейсон, отрываясь от бинокля. Я хотел показать, э, надо просто подкрутить вот этот. Мейсон вежливо, но решительно перехватил руку Инната. Минуточку, майор. Сначала мне хотелось бы взглянуть на правый окуляр. Очевидно, его кто-то трогал, фокусировка явно нарушена, с беспокойством заметил майор. Левая установлена на нуле, рассуждал адвокат. Полагаю, это означает абсолютно нормальный глаз. А вот правый установлен на -5. Вероятно, эти деления нанесены специально для того, чтобы человек знал свою личную отметку и мог сразу установить нужный фокус. "Вы правы. Эти деления означают диоптрий", подтвердил хозяин. "И установка окуляра на -5 затуманивает всю Это не может быть установка, перебил его майор. Просто кто-то бессцельно крутил окуляр. Допустим, вы правы, Рассея на произнёс Мейсон, возвращая окуляр на нулевую отметку. Вот так. Теперь другое дело. Сейчас можно было рассмотреть детали, которые раньше виднелись как бы в тумане. Кемпинг, кирпичные шашлычницы, столы и стулья, за ними сквозь деревья сиял бирюзовый океан. Там пляж, спросил Мейсон. Нет, не пляж. Там место для сёрфинга. Мейсон снова перевёл окуляры на дубовую рощу и дорогу. Говорите, там устраиваются пикники время от времени. Оттуда через бинокль можно хорошо видеть ваш дом. Но бинокль здесь наверху, возразил майор. Вряд ли он единственный в мире, усмехнулся Мейсон. Майор нахмурился. Адвокат направил окуляры на движущиеся предметы и увидел фигуру Пола Дрейка, медленно бегущего вдоль дорожки для верховой езды. Мелкие, чуть судорожные шаги свидетельствовали о том, что даже краткое пребывание в английском седле не прошло для него даром. Лошадь шла за детективом на поводу. Глава 3. Мейсон немного подождал, И когда собственными глазами увидел, как Майор Уиннет вышел из дома и направился на конюшню, тихо открыл дверь своей комнаты. Адвокат прошёл по коридору до спальни Уиннета, пересек её и перелез через балкон. Отверстие гнезда было очень мало, но он принялся расширять его, аккуратно отламывая кусочки засохшей грязи большим указательным пальцем правой руки. Внутри гнезда послышалось шуршание, затем в палец Мейсона наткнулся неокрепший клювик. Ласточки-родители с пронзительными криками кружили вокруг головы адвоката. Иногда они стремительно ныряли вниз, как бы атакуя незваного пришельца, но Мейсон, не обращая на них внимания, методично расширял отверстие гнезда. Нужно было, чтобы туда прошла его рука. Наконец пальцы ощутили нежные пушистые тельца, а под ними только выгнутое дугое дно. Лицо Мейсона доса烦но хмурилось. Однако он продолжал отодвинув птенцов к стенке, осторожно ощупывать гнездо. Ага! Выражение досады сменилось довольной улыбкой. Кончики пальцев наткнулись на какой-то твёрдый металлический предмет. Когда Мейсон вытащил его наружу, в ярких лучах солнца засияли изумруды и бриллианты великолепной броши. Пэрри Мейсон сунул драгоценную находку в карман, спрыгнул на балкон подальше от яростных нападок разгневанных ласточек и вернулся в спальню. Там, не теряя времени, он тщательно проверил все места, где можно было спрятать мелкие предметы. В стенном шкафу его внимание привлёк кожаный чехол с дорогим охотничьим ружьём. Обы ствала его были с двух сторон заткнуты промасленными тряпками. Пирочинным ножом адвокат вытащил одну из них, опустил ружьё дулом вниз, и на ладонь ему, как из рога изобилия, посыпались кольца, серьги и выскользнуло даже бриллиантовоежерелье. Мейсон заложил драгоценности обратно в ствол и снова заткнул его промасленной тряпкой. Затем засунул ружьё в чехол и поставил его на прежнее место. Прежде чем покинуть апартаменты майора, он прислонив ухо к двери, постоял так минуту другую, удостоверился в том, что всё кругом тихо, открыл дверь и уверенной походкой направился к своей комнате. Где-то на полпути у поворота в боковой коридор появилась вместе с Викторией Уиннет, горделивая и целеустремлённо она направилась прямо ему навстречу. Вы что-нибудь искали, мистер Мейсон, ледяным тоном спросила женщина. Адвокат обезоруживающе улыбнулся. Нет, просто знакомился с домом. Виктория Уиннт являла собой типичную леди минувшей эпохи: мешки под глазами, обвислая кожа, но при этом ухоженные, тщательно уложенные волосы, в меру напудренное, сознанием дело накрашенное лицо. Всё это говорило о том, сколь большое значение придавала она своему внешнему виду. И если к этому добавить властные манеры и некую царственность, то, как позже остроумно заметила Делла Стрит, Виктория Уиннет напоминала океанский лайнер, неторопливо плывущий к своему последнему причалу. Даже если бы эта дама часами репетировала, готовясь строго отчитать кого-либо, то ей не понадобилось бы менять свой обычный стиль поведения. Если не ошибаюсь, мой сын хотел показать вам наш дом, надменно произнесла она и пошла рядом с Мейсоном. "Да, он уже показал, с готовностью согласился Мейсон. Я тут э, просто гулял. Вы мистер Пэрри Мейсон, тот самый адвокат, не так ли?" "Совершенно верно. Наслышана о ваших делах и могу сделать вывод, что вы специализируетесь в основном на судебных процессах, точнее на делах об убийствах, не так ли? О, мадам, я вёл множество других дел, запротестовал Мейсон. Просто дела об убийствах привлекают к себе больше внимания общественности. Ясно, сказала пожилая дама, тоном человека, которому собственно ничего не ясно. Неплохое тут у вас местечко, как ни в чём не бывало, заметил Мейсон. Особенно интересна смотровая комната наверху. Это причуда моего покойного мужа. Он любил сидеть там часами. Кстати, совсем недавно, по-моему, я слышала, как кричали ласточки. Кажется, я тоже слышала, охотно подтвердил Мейсон. Виктория Уинн надбросила на него пронзительный взгляд. Мы стараемся не давать им сооружать здесь гнёзда, но иногда садовнику не удаётся уследить за ними. В таких случаях мы не трогаем гнёзд, пока птенцы не оперется. От них чудовищно много шума. Надеюсь, ласточки не слишком вас беспокоят. Вы крепко спите, мистер Мейсон. Они остановились на верхней площадке лестницы. Миссис Уиннет явно не собиралась спускаться, поэтому Мейсон прибег к самому простому способу прервать нежелательные расспросы. "Мой друг Дрейк сейчас любуется вашими лошадьми", сказал он. "И мне, если, конечно, мадам не возражает, хотелось бы присоединиться к нему". Изобразив на лице ослепительную улыбку, адвокат стремительно сбежал по лестнице, оставив даму в полном замешательстве по поводу столь неожиданного окончания их беседы.